Глава 11. Тренировочный зал с упором на клинковое оружие отличался от того, который я посещал ранее. Здесь давление от высвобождаемой магии совсем не ощущалось, а причина оказалась проста. Они банально закупились теми устройствами, которые ослабляют этот эффект. Думаю, такие штуки есть теперь в каждом зале, исключительно для удобства тренирующихся. И это очень хорошо, а то на обучение навыков боя холодным оружием может прийти кто угодно, даже страж С-ранга. Пройдя знакомство с тренером, а затем процедуры оплаты и подготовки, мне сказали разминаться, пока изготавливают оружие. Мечи забрали, заявив, что сделают их грубые копии. Сперва я думал, дадут что-то другое, ведь сроки изготовления даже мулежа оружия занимают много времени. Но к концу разминки мне вернули мечи и отправили их убирать в шкафчик а затем возвращаться, чтобы начать занятие. По возвращении вручили две грубые копии моих мечей. Если их описывать, то выходило, что из листа металла вырезали форму, затем сгладили его края и намотали паракорда на ручку, вот и все. К моему удивлению, они были очень похожи на оригинал, разве что заострить не помешало бы, да и немного веса убрать. Эти явно тяжелее настоящих. Инструктор показал одно движение — где он этими железяками рассекает воздух. Разводит мечи в стороны, поднимает над головой и с перекрестием обрушивает их вниз, снова разводя в стороны. Я попробовал сделать так же. Он приказал мне исполнять удар медленно, чтобы привыкал к весу, и повторить так тысячу раз, после чего ушел. Сперва я недоумевал, не понимал пользу упражнения. Однако спустя несколько таких движений руки стали уставать, а затем и вовсе отсохли заставляя меня сделать перерыв. Даже высвобождая магию, у меня не хватало сил. Это несколько злило. Какие-то железяки, сделанные на коленке в короткие сроки, а я не способен ими свободно махать. Еще и есть риск отбить себе ноги или вывихнуть запястье. Ко всему прочему, сравнивая себя с остальными людьми в зале, я был единственный, кто занимается чем-то столь нелепым. Но я терпел и продолжал, поставив перед собой цель выполнить упражнение Перерывы на отдых составлялись сперва секунд 30, но чуть позже понял, что они должны быть не меньше минуты. А еще через некоторое время пришло понимание, что во время отдыха нужно восстанавливать дыхание. То есть этот самый отдых — тоже часть тренировки, причем не менее важная, чем самоупражнение. Где-то на середине я уже с трудом поднимал руки, причем это не отражалось на параметрах. Зато в проекции тела мышцы рук показывала желтым цветом, то есть там явно были какие-то повреждения. Неужели это мой предел? «Привет, новичок! Вижу, ты проходишь курс молодого бойца!» Ко мне подошел один из местных, молодой с виду парень с хорошо развитым телом. «Курс? Это как?» «Каждый, кто только начинает осваивать свое оружие, проходит испытания тысячи взмахов. Не исполнив их за одно занятие, и не менее чем 4 часа, тебя не научат другому. Очень суровое испытание, по моему мнению». Пять взмахов в минуту. Нужно делать вот так, медленно? Верно. А ты быстро считаешь? Да, все верно. Это тяжело, но через пару занятий у любого получалось. Правда, ты первый, кто использует два оружия. Причем вот такие нестандартные. Тебе тяжелее будет. Ты, кстати, какой ранг? Е? Да ладно. Можно? Он протянул руки и я вручил ему мечи. Он отошел от меня на пару шагов и повторил пару раз мои движения нахмурился и продолжил пока видимо не почувствую всю сложность эта тренировка для пробужденного не меньше чем де ранга так что до боевого использования ты перейдешь не скоро зато силы наберешь неплохо однако я тебе советую сменить оружие эти мечи слишком сложны в освоении для них нужно быть очень сильным спасибо за совет но других у меня нет тем более их оригинал подарок стража ветерана да и нравятся они мне то что они подарок деталь незначительная Нужно подбирать оружие, только самое подходящее по духу, иначе мастером во владении им не стать. Ну а раз нравится, то хорошо. Собственно, это самое главное. Ну, удачи тебе. Когда освоишь вес, подходи, поспарингуемся». Он ушел, а я продолжил тренировку. Однако слабость в руках не отступала. Мало того, она теперь еще и сильно мешала. В итоге я решил покинуть зал, так как дальнейшее истязание себя только усугубит ситуацию. А когда уходил, меня нагнал тренер, посоветовав сделать перерыв один день, и передал список рецептов, блюда которых могут помочь в восстановлении и лучшей адаптации тела к новым нагрузкам. Домой я пришел в раздумьях. Вроде бы неплохо позанимался, руки болят, и сильно продвинулся прогресс параметра силы. Добив это магическим истощением, можно не только закрепить, но и улучшить результат, что я и сделал, как только наступил вечер. Утром меня ждал сюрприз в виде нулевой силы, тогда как остальные параметры еще остались по капельке. Словом, встать с кровати я не мог некоторое время и страдал от скуки. Зато придумал, как себя занять в этот день. Поеду на стрельбище, опробую все свое оружие и, наверное, прикуплю чего нового. И снова мне пришлось делать патроны для собственной практики. Правда, на этот раз позволили высвобождать магию, благодаря чему дело пошло бодрее. Оружейна тоже приобрела устройство подавления, и, наверное, все места скопления людей будут оснащать такими штуками. Изобретатель наверняка неплохо так разбогател на своем творении. Все же это устройство будет популярно в любом городе. Голова отлично работает, пока делаешь что-то чисто на автомате. Поэтому промелькнувшую мимо мысль удалось поймать за хвост. Благодаря этим устройствам слабые рангом бойцы смогут в меру своих сил сопротивляться давлению магии, что исходит от мутантов. Больше того, даже обычный человек, вооруженный мощным огнестрельным оружием, под защитой устройства способен дать отпор. До этого стоило сильным мутантам напасть, как слабые стражи теряли способность сражаться. Причиной тому было чистое и без сомнений намерение убить в купе с давлением высвобождаемой магии. Теперь устройство будет сводить на нет давления магии, что сильно упростит всем жизнь. Патронов я наделал под все свои пушки, включая встроенные в наколенники. Последнюю мне особенно хотелось испытать и понять, в каких условиях их можно использовать. Вспоминая свое тесное знакомство с рейдерами, понимал, что тогда мне несказанно повезло, ведь если на месте поверженных были обладатели чутья, то они с легкостью предсказали бы мои намерения. Чтобы была возможность сопротивляться, необходимо хитрить. Чутье не так-то просто обмануть, ведь при должном развитии оно помогает чуть ли не предвидеть, а главное — понимать, что происходит вокруг. «Неизвестно, что за карма постоянно бросает меня против противников, которые заведомо могущественнее, но что-то нет желания быть полностью в их власти. Хоть какое-то сопротивление, хоть малейшую опасность представлять из себя нужно, а лучше большую опасность, в идеале доминирующую». Манекен для проверки холодного оружия подходил как нельзя кстати, разве что мне пришлось раскошелиться на броню третьего класса. Это было минимальное требование, чтобы мне разрешили стрелять вплотную к манекену. Рикошет и осколки опасны, особенно для меня, стражей низкого ранга. Усиленный противоосколочный костюм и ременная система на все части тела с более чем 30 элементами бронепластин — крайне тяжелый и неудобный комплекс, которым движение сковало так, словно меня завернули в ковер. Желание затягивать тренироваться в этом ужасе отпало после пары шагов однако сбрасывать его с себя было бы потерей времени. Коваляя приблизился к манекену и с трудом ударил его коленом. Естественно, без результата. Мой удар, выполненный с таким трудом, механизм принял за шаг. Ну и как в таком воюют? После череды нескольких попыток все-таки удалось произвести выстрел. Только вот результат меня не устроил. Нет, в таком одеяле невозможно освоить наколенники. Отдачу не оценить по причине дополнительного веса. Прыгнуть — и вовсе настоящий подвиг, да и уровень комфорта такой, что ни о чем, кроме как снять этот кошмар и думать не о чем. Можно было бы купить себе помощь, инструктор, пробужденный высокого ранга, и может наложить укрепление, чтобы я не пострадал от осколков. Только вот ценник его услуг неоправданно высок. Моя жадность не позволяет тратить такую сумму даже на жизненно необходимое знание. Тем более, когда я получу следующий ранг, Техники лечения позволят игнорировать часть правил безопасности. Так что это подождет Стрельба по движущимся мишеням шла очень плохо. Пули уходили в молоко, при том, что целеуказатель я пристрелял. По неподвижной мишени удавалось попадать с расстояния 15 метров с задержкой в пару секунд, а вот по движущейся мишени нет. По словам инструктора, с моей точностью все в порядке, проблема в слежении за целью. Именно это сбивает прицел. В качестве совета он предложил не преследовать цель, а, напротив, целиться с упреждением. После этого дела пошли лучше. Высвобождение магии позволяло одинаково справляться с отдачей как мелкого калибра, так и крупного. Параметр силы работал исправно, и мои выстрелы выходили все лучше и лучше. Инструктору сильно не нравилась моя ручная гаубица. По его словам, это оружие в реальном бою полезно только с эффектом неожиданности. При прямом столкновении... Долгая перезарядка станет самой большой проблемой. И он предложил мне замену на такой же, только с пятью стволами. По сути, это было реально то же самое, разве что стволы крутились, например, барабана-револьвера. Он был тяжелее в три раза, чем моя гаубица, только более хрупкий, так как его слабое место заключалось в механизме подачи патронов под ударник. От сильной отдачи со временем этот механизм выходил из строя, что сказывалось на надежности оружия. То есть в какой-то момент... Он мог рассыпаться у меня в руках. Если брать в расчет долгое использование, то такое оружие никому не нужно. В экспедицию его не взять, охота на мутантов с ним хороша только на словах, ведь неизвестно, сколько выстрелов потянет пистолет. Ну а если брать во внимание редкое использование, то есть от случая к случаю, то пять патронов в ствольном барабане куда лучше одного. Я согласился его купить и считал свой выбор верным. Из него меньше, чем за минуту, можно сделать пять выстрелов, тогда как из ручной гаубицы только два, и то перезарядка заберет часть времени, которое лучше потратить на смену позиции. Не важен его ресурс. Если ситуация потребовала несколько выстрелов в короткие сроки, то лучше, чтобы при себе было нечто способное сделать эту серию выстрелов.